Глава 46. Сельвиус в гневе. Радостный Сельвиус приближался к дому. Он вернулся из удачной поездки, заработал денег и даже привез подарки детям и жене. Темный эльф знал, еще одна такая поездка, и у него получится привести для любимой темного мага лекаря. Конечно, светлая вылечила милую Дорис, но эффект оказался недолговременным. И чего он вообще помешался на этих светлых лекарях? Нужен маг посильнее. Зря эльф возлагал надежды на светлых. Только тёмные могут помочь его жене. «Почему не горит свет?» Тихо прошептал мужчина, вступая на знакомое крыльцо. «Рано ещё спать». Открыв дверь, он вошёл вовнутрь. Дом встретил тёмного эльфа тишиной и пустотой. Подарки выпали из рук. Что-то громко звякнуло, разбившись. Мужчина метнулся в комнату к жене, но она была пуста. Кровать расправлена, но в ней никто не спал. В детской тоже пусто. Он метался по дому, пока его взгляд не зацепился за письмо, которое лежало на кухонном столе. Надорвав конверт, мужчина вчитался в расплывающиеся строчки. Официальный документ с печатью Гласил, что в доме темного эльфа Сельвиуса была проведена магическая чистка. Убраны сущности, что питались и росли за счет его жены Дорис, которая угасала на глазах. Поэтому властями было принято решение забрать эльфийку в лечебницу на улице Турклан, а детей поместить в приют до момента приезда главы семейства. Эльф нащупал рукой стул и сел. Дальше шли хвалебные речи в адрес светлой магички Алисии, что так вовремя оказалась в его доме и помогла несчастным малышам и их маме. Еще хвалили законников. Эльф отбросил письмо и вдруг заметил, что на столе лежит еще одно, чуть поменьше первого. Поэтому он не заметил его сразу, оно спряталось за более большим. Несколько сухих строчек, написанных знакомой рукой тещи, ввели его в ступор. В нем нелюбимая родственница Крауслин просила Сельвиуса забыть свою дрожайшую супругу Дорис и не пытаться больше увидеть заболевшую бедняжку. Так будет лучше и для нее, и для детей, которым нужны хорошее образование, одежда и питание. И, конечно же, пожилая эльфийка забрала внуков из приюта. В это же письмо была вложена повестка в суд, содержащая время и дату, на которую был назначен развод. Бумага выпала из ладони эльфа. Он вскочил и закричал, начав крушить кухню. На пол летели посуда, столовые приборы, банки, кастрюли. Эльф, разрушая свой дом, не заметил, как на его изящной шее появились черная щупальца и большой глаз. «Отомщу! Всем отомщу!» — бесновался Сельвиус. А сущность в этот момент обрастала небольшим тельцем. И первая ответит светлая, что так нагло и бесцеремонно сунула нос в наши дела. Вслед за ней отправится за грань старая карга, решившая, что может так легко отобрать у меня семью. «Нет, не получится у вас, госпожа Крауслин, разрушить мое счастье!» Наконец прокричавшись, мужчина выдохся и уселся на стул. «Правильно!» — пропищали в районе шеи. «Мы всем отомстим!» Ищи платок идем. Нет, отмахнулся эльф, я очень устал. Высплюсь и придумаю план. Сельви, усмахнув на все рукой, пошел в спальню. Он слышал, что кто-то с ним говорит, но не придал этому значения. Утро совершенно не принесло облегчения. Злость переполняла душу и разум, а еще мучила одна мысль найти светлую и отомстить. Это она привела властей в его дом. Пусть и сама помучается, и ее родные. Сначала поедим. Силы нужны. Есть хочу. Эльфом командовала небольшая лягушка, сидевшая на его шее. А потом я тебе покажу, где живет эта светлая мерзавка. Сельвиус поднес палец к верещащей приживалке. Та быстро укусила хозяина за палец и слезнула капельку крови. Не почувствовав боли, мужчина переступил через разбитую мебель. И нашел чайник. После завтрака аккуратно повязал шейный платок и, заперев дверь на ключ, вышел на улицу. По пути к пристани он продумывал план мести. Темный эльф не сомневался, что как только он отомстит, то его жена и дети сразу же вернутся в его дом, и они заживут еще более счастливо, чем раньше. Утро. Императорский замок. Покои императрицы. «Матушка, ты бы видела эту выскочку. Я вчера навела справки, она без рода и племени. Совсем недавно появилась в столице под ручку с дядюшкой-гномом». Абигейл пила утренний чай в покоях императрицы. «Ну-ну, но -но, милая, скорее всего, ты преувеличиваешь». Ее величество очень хотелось узнать, какие же сплетни принесла ее дочь, но в открытую спросить не позволяла воспитания. «Совершенно ничего не преувеличиваю, ваше величество. Тоненькая фарфоровая чашка коснулась изящного блюдечка. У меня тоже есть свои связи в министерских кругах. Девушка опустила глаза вниз, будто смущаясь. Императрица прекрасно знала, что не только неженатые министры ищут внимание ее приемной дочери, но и придворная саном пониже. Умная девушка никому ничего не обещала, но и не отталкивала, все как учила матушка. Дядюшка, у нее гном говоришь. Всё же императрица подтолкнула дочку к дальнейшему разговору. Ваше величество, вы только представьте, она выдает себя за светлую магичку. Но вчера в театре я не почувствовала в ней никакой магии. Девушка почему-то посмотрела на входную дверь, поправила халат и продолжила. Она темная человечка без магии. Вот что в ней нашел Лан? Неужели я чем-то хуже ее? «Моим манерам завидуют все придворные дамы. А как я держусь в седле? Только Родилан Вилитрена научилась стрелять из лука. Сколько турниров я выиграла, чтобы произвести на него впечатление?» В голосе девушки появились дрожащие нотки. «Не переживай, милая». Императрица поднялась со своего места и подошла к туалетному столику. «Император никогда не даст разрешения на брак того, в ком течет королевская кровь с какой-то человечкой без рода и племени. «Мне нужно подготовиться к встрече с мужем». Присев на пуфик, ее величество щелкнуло пальцами, вызывая слуг, и тем самым давая понять приемной дочери, что аудиенция закончена. Та, присев, попрощалась и вышла из императорских покоев. «Как же! Нужно Ланвелитре, но это разрешение. Ему никто не указ. Может, и тайно жениться на чернявке. Как он смотрел на нее, На меня так никто и никогда не смотрел». С любовью и страстью! шептала себе под нос, идущая к своим покоям Аби Гейл. Доброе утро! стоило девушке зайти в комнату, как служанка, дежурившая возле дверей, присела, приветствуя Аби. Отнесешь записку министру Крулику. Герцог сегодня утром должен с докладом приехать. Как только он ее прочитает, проведешь его ко мне в комнату через потайную дверь, и чтобы ни одна живая душа не увидела его входящим ко мне в покое. Ты все поняла? Девушка подошла к письменному столу и достала бумагу. Все, госпожа Абигейл. Эта служанка очень нравилась приемной дочери императрицы тем, что была молчаливой, никогда не задавала лишних вопросов и не была замечена в порочащих ее связях, хотя другие служанки за мелкое вознаграждение часто шептали про своих господ заинтересованным магиком. Через час в комнату госпожи Абигейл, как и было оговорено. Вошел высокий статный темный эльф в черном фраке. Хозяйка комнаты расстаралась на славу, на ней был один из самых откровенных нарядов, что могла позволить себе дама из высшего общества. Нежно персикового цвета с открытыми плечами и небольшим вырезом. Пышная грудь была выгодно поднята с помощью корсета. Служанка сделала незамысловатую прическу будто наспех, но в ней было продумано все до мелочей. Забранные вверх волосы полностью открывали мужскому взору изящную длинную шею с красивой черной родинкой. И лишь одному локону позволили якобы выбиться из прекрасной прически. «Госпожа Абигейл, вы неотразимы!» Эльф застыл на пороге, увидев девушку, о которой были все его мысли. «Господин Крулик, проходите, и я рада вас видеть!» «Но давайте оставим взаимное приветствие и перейдем к сути разговора. Присаживайтесь!» Она кокетливо повела плечом и застенчиво опустила взгляд. Эльф, понимая, что, скорее всего, Абигейл вновь понадобилась его помощь, присел на предложенный стул. Ради нее он готов был на всё. До такой степени эта красавица запала ему в душу. Так и случилось». Он внимательно слушал жалобу Аби на то, что его драгоценного родственника Ланвелитрена окрутила нищая темная девица по имени Алисия, что каким-то чудом втерлась в доверие к эльфу. Не иначе, как с использованием магии. «Абигейл», — улыбнулся Крулик, «я слышал из достоверных источников, что эта особа спасла ему жизнь, когда Лан преследовал преступника». «Господин Крулик», А не она ли и совершила столь дерзкое преступление? А бедный Лан Велитрен из благодарности ответил на ее знаки внимания. «Госпожа Абигейл, что вы от меня хотите? Какой помощи?» Он понимал, какие цели преследует красавица Эльфийка. Но у Крулика давно были свои планы на неприступную приемную дочку императорской читы, которую он никому не позволит разрушить. Предварительное одобрение на их брак... Крулик совсем недавно, практически на прошлой неделе, получил у его императорского величества, но пока это держалось в строжайшей тайне. И чтобы не разрушить доверительные отношения между ним и Абигейл, он сделает все, что она захочет. Министр подозревал, чего хочет его будущая жена. Улыбнувшись, он поднялся, подошел к девушке и поцеловал ее нежную ручку. «Говорите, не стесняйтесь, драгоценная Абигейл», Я сделаю все, чтобы спасти Ланвитрена от ужасной участи. А заодно привяжу тебя, аби к себе по стыдной тайной, которых у нас накопилось немало, подумал темный, вновь целуя изящные пальцы. Она должна исчезнуть, господин Крулик, глядя прямо в глаза собеседнику, произнесла девушка. Незамедлительно!